Глава 13. Эльви. Где Эльви был уже в возрасте, когда вступил во второй брак. Его новый муж, немец, оказался смешливым, белобородым, ироничным циником. Лучше всего она помнила пресловие, которое у дедушки Рейнгарда были наготове на все случаи жизни. От этого он казался ей знающим жизнь мудрецом, хотя Эльви далеко не всегда понимала соль его шуток. Среди прочего он говаривал: Один раз никогда, второй раз как всегда. Когда погиб челнок, она догадалась, как догадались все, что кто-то подложил взрывчатку. Но отношение Остеров в той ночи настолько противоречило этому пониманию, что эмоциональный отклик стёрся. Кто-то из Остеров совершил страшное зло, но он был безликим, анонимным, точно и ненастоящим. А доктор Мертон, которая делала все, что могла, помогая раненым, была настоящая. Ее дочь Фелисия, занесенная на самый дальний форпост человечества и рвавшаяся учиться на Луну, была настоящая. И Энсон Котлер с сестрой Кани, помогавшей Элви обставить домик. И Самиш Оэ с его застенчивой полуулыбкой. И Кэрол Чививе, и Эрин Санчес, все они были так добры, что Элвиот сложил смерть губернатора на дальнюю полку памяти, как исключительное происшествие, которое больше не повторится. Но исчезновение команды Рива оказалось вторым таким случаем, и взгляд Элвина на колонию и на учёных РЦ, и на собственный домик на краю плато резко переменился, потому что угроза насилия из никогда превратилась во всегда. Что-нибудь ещё вы заметили? спросил Мартри. Нет, ответила Эльви. Не помню. Доктор Акоя, я понимаю, как вам это неприятно, сказал шеф-безопасников. Но вы должны припомнить всё, что видели, когда находились там. Кого вы заметили возвращающимся в посёлок? Как вам кажется, это был мужчина или женщина? Конечно, память так не работает. Заставляя себя вспомнить, подталкивая Скорее рискуешь зародить ложные воспоминания, чем вытащить на поверхность забытые подробности. Объяснять это Мартри представлялось невежливым, так что Элви просто покачала головой. Извините. Всё в порядке, с нескрываемым разочарованием ответил он. Если что-то ещё вспомнится, пожалуйста, сообщите мне. Сообщу. Вы хорошо себя чувствуете? Думаю, да. А что? Посредник у Анжелы идёт с вами побеседовать, объяснил Мартри. Но вы не обязаны с ним встречаться, если не хотите. Скажите только слово, и я пошлю его к чёрту. Нет, я не против, ответила она, думая: Джеймс Холден хочет поговорить со мной? А я должна что именно я должна ему рассказать? То есть о работе. Больше всего ей хотелось выбраться из офиса безопасности. Долгий тридцатичасовой день Новой Терры мешал точно оценить время. Но пришла она криву в темноте, и эту ночь проспала в одной из камер. Потом сидела здесь, пока Мартри со своей группой спускались на планету и устанавливали порядок. И уже снова настало утро. Значит, двое суток Новой Терры. Почти трое земных. Ощущение времени здесь стиралось. Капитан Холден хочет точно оценить тяжесть ситуации, объяснил Мартри. Он прилетел с готовностью учитывать две стороны проблемы и хочет сгладить противоречия. Если вы сумеете внушить ему, что здесь это не сработает, я буду весьма благодарен. "А", сказала она. "Да, конечно. Спасибо", кивнул Мартри. "И ещё кое-что. Мартри склонил голову к плечу и подался к ней. Слушаю вас, мадам, он не произнёс, но выразил всем телом. Мои рабочие материалы остались в домике, сказала Эльви. У меня, когда я сюда пошла, были запущены несколько опытов. Я могу вернуться, или к моему домику допуск закрыт. Возвращайтесь, разрешил Мартри. Мы не уступим ни сантиметра нашей территории. кто уступит, тот проиграет». «Спасибо», — сказала Элви. Лицо Мартри на миг застыло, глаза стали пустыми. Такой взгляд Элви видела у лабораторных животных перед принесением их в жертву. Он выглядел уже мертвым. «На здоровье», — сказал он. На улице Элви стала не по себе, но меньше, чем она боялась. Она тосковала и боялась, пока длилось осадное положение в офисе службы безопасности. Пока ждала спасителей. А теперь среди жителей посёлка появились знакомые лица. По поперечной улице прошли две женщины в полицейском снаряжении. Пехотные винтовки уютно устроились у них на руках. От одного их вида Эльви полегчало. А потом прибыл ещё и Холден. Конечно, положение не успокоилось, но шло на лад. изменялась к лучшему, а пока и этого было довольно. Ещё один охранник стоял у входа в общий склад с винтовкой в руках. Доктор Акоя кивнул он, пропуская её внутрь. Мистер Смит это звалась она. За несколько недель после высадки она ни разу побывала в общей столовой. Не считая редких дружеских посиделок в лабораториях и официальных совещаний в ратуше, здесь некуда было пойти. Разве что ударится в религию. Элви видела, чувствовала, как изменился характер места с присутствием Джеймса Холдена. Прежде зал столовой принадлежал всем наравне, был чем-то вроде муниципального парка. А теперь за дальним столиком сидел человек. Сидел как обычный житель, заглянувший съесть миску риса и выпить пиво. Сидел, опершись на локти, беседуя с фаయిзмом, и был здесь главным. Зал принадлежал ему. То, что прежде воспринималось как общее, стало бесспорным владением Джеймса Холдена. У Элви поджались мышцы живота, дыхание участило. Она видела Холдена в новостях и информационных программах. С самого начала войны между Марсом и Поясом он стал самой важной персоной солнечной системы, знаменитостью. Его влияние, нарастая и убывая в зависимости от ситуации, сохранялось все эти годы. Джеймс Холден был кумиром. Для одних символом победы кораблика-одиночки над государствами и корпорациями, для других агентом хаоса, начинающим войны и раскачивающим стабильность ради чистой идеи. Но кто бы что ни думал о его намерениях, в его влиянии не сомневались. Он был человеком, который спас землю от протомлекулы. человеком, свалившим Мауквиковски, первым установившим контакт с артефактом чужаков и открывшим врата к тысяче разных миров. В действительности он немного отличался от картинок на экране. Лицо эти теперь выглядело ширеватым, но не настолько. Тёплого оттенка кожи не стёрли даже годы, лишённые солнца коробки корабля. Тёмно-каштановые волосы на висках припылились седина. Но глаза были всё такими же голубыми, как сапфиры. Под взглядом Элви Холден потёр рукой подбородок, кивнул на какие-то слова Фаиза. Бессознательным и очень мужским движением он напомнил ей какого-то крупного зверя: льва, гориллу или медведя. В нём не было угрозы, только сила. Но Элви сразу ощутила, что человек, виденный прежде лишь на экране, сейчас дышит с ней одним воздухом. Вы в норме? Эльвис втрепенулась. Вопрос задал крупный и бледный мускулистый мужчина. Обритая голова и большой живот придавали ему сходство с гигантским младенцем. Мужчина придержал Эльвизу за плечо, словно опасался, что та упадёт. "В норме?" Вместо утверждения невольно получился вопрос. "Просто вы на секунду так изменились в лице. Точно, всё уже в порядке." Я должна встретиться с капитаном Холденом, объяснила Эльви, собираясь с духом. Меня зовут Эльви Акоя. Я из РЧ. Экзобиолог из состава РЧ. "Эльви!" окликнул Файз и помахал ей. Она кивнула бледному мужчине и прошла к столику, где сидели Файз с Холденом. Джеймс Холден смотрел на неё. "Это Эльви", представил Файз. "Мы с ней знакомы с Верхнего университета". «Как поживаете?» Самой Элви ее голос показался тонким и фальшивым. Она откашлялась. «Рад познакомиться?» Холден, встав, протянул ей руку. Элви пожала ее, отметив с гордостью за себя, как ни в чем не бывало. «Садись!» — Фаис придвинул ей стул. «Мы с капитаном обсуждали проблему ресурсов». «Пока это не проблема», — заметила Элви. «Но будет проблема». Холден вздохнул и сжал ладони. Я всё же надеюсь, что мы договоримся до приемлемого для всех варианта. Фаис недоверчиво насупился. Это каким же образом? Холден поднял брови. Мы говорили о литии и деньгах, обратился к альви Фаис и снова повернулся к Холдену. А она о воде и продовольствии. Разные вещи. Разве воды здесь недостаточно? спросил Холден. Хватает. Элвин надеялось, что покраснело не слишком заметно. Они, конечно, говорили о литиевых рудниках, надо было сразу понять. То есть воды достаточно и питательных веществ тоже, но в том-то и беда, если можно так сказать. Мы очутились в совершенно чужой биосфере. Здесь всё иначе, чем нам привычно. Я хочу сказать, здесь похоже всё живое биохерально. Правда? Удивился Холден. «Элви, никто не понимает, что это значит», — подсказал Фаис. Холден из вежливости сделал вид, что не услышал. «Здешние животные и насекомые выглядят... То есть, да, выглядят-то они непривычно, но у них есть глаза и все такое. На них действует тот же отбор», — объяснила Элви. «Просто некоторые вещи очень полезны. На Земле эволюция четыре или пять раз приводила к развитию глаз. К активному полету — три раза. У большинства животных род расположен вблизи органов восприятия. Степень масштабного морфологического сходства при базовых биохимических различиях. Поразительно интересная тема для исследования. Тех данных, которые я собрала с момента высадки, хватит на работу для поколений учёных, а ведь я только по вершкам поскребла. Так что там с ресурсами, напомнил Холден? Каких ресурсов вам не хватает? Дела не в тех, которых нам не хватает, махнула рукой Эльви. А в тех, которые есть в нас. С точки зрения местной среды, мы пузыри с водой, ионами и высокоэнергетическими молекулами. Мы не совсем во вкусе местных едаков, но рано или поздно кто-то найдёт способ нас использовать. Вроде вирусов, спросил Холден. Вирусы похожи на нас гораздо сильнее, чем то, что мы нашли здесь, сказала Эльви. В вирусах есть нуклеокислоты, РНК. Они эволюционировали вместе с нами. Когда здешние существа придумают способ добраться до наших ресурсов, это будет больше похоже на добычу руды. На лице Холдена проступило отчаяние. "Добыча руды", повторил он. "У нас преимущество во времени, потому что наша биосфера старше. Насколько мы можем судить, здешняя эволюция началась примерно 1,5-2 миллиарда лет назад. У нас фора в добрый миллиард лет. И некоторые наши стратегии вполне способны оказаться действенными против их. Если мы сумеем вырабатывать антитела против местных протеинов, то сможем бороться с ними как с обычной инфекцией. Или не сможем, вставил Фаиз. Я прилетела сюда, согласилась на эту работу, в том числе и потому, что мы должны сделать всё правильно, сказала Эльви. замечая, с каким напором звучит её голос. Мы собирались создать герметичную среду, купол. Собирались исследовать планету, учиться у неё и отвечать за то, что мы с ней делаем. РЧЕ прислала учёных, исследователей. Знаете, сколько у нас квалифицированных специалистов по консервации и охране среды? 56. 56 человек. Она говорила громче, чем хотелось бы, размашисто жестикулировала и голос дрожал от волнения. Неправдоподобно голубые глаза Холдена смотрели на неё. Его внимание она ощущала на себе, как лучи света. Умом Элви понимала, что происходит. Ей страшно, ей больно. Она винит себя за то, что Риф и его люди попали в беду. Как она не старалась об этом забыть, внутри всё тепело. Говорила она о биологии и о науке, а подразумевала: помоги мне. Всё идёт не так, и никто не может мне помочь, никто, кроме тебя. Только до вашего прилёта здесь уже была колония, сказал Холден, голос мягкий, как пёрышко. Причём колония людей, у которых есть очень веские причины не доверять корпорациям и властям. «Здесь на вид все спокойно», — продолжала Элви. «И красиво. Здесь и в самом деле так. И эта планета могла бы научить нас такому, что нам и не снилось. Но что-то пошло не по плану». «Она права», — вздохнул Фаис. «То есть мне, не меньше других, хотелось бы обсуждать литий, моральное право и юридические аспекты. Но Элви все говорит верно насчет того, как жутко выглядит этот мир». при ближайшем рассмотрении у него имеются очень опасные грани, которым мы пока не уделяли внимания, потому что, видите ли, были заняты, убивали друг друга. Я вас услышал, сказал Холден. И подумаю об этом. Прежде всего надо заняться тем, что здесь люди стреляют в людей. Но обещаю вам обоим, что как только возьму под контроль кризис, «Первым в моём списке будет создание надёжного, замкнутого планетарного купола. Кто бы в конечном счёте не стал здесь главным». «Спасибо», — сказала Элви. «Люди здесь в основном хорошие», — заметил Фаис. «Астеры. Мы с ними живём не один месяц, и я готов поклясться, что большей частью никакие они не чудовища. Просто бедолаги, которые решили начать жизнь с чистого листа». И Royal Charter очень, очень ответственная корпорация. В её истории взяточничество и коррупции не больше, чем в школьном родительском комитете. Они очень стараются всё сделать как надо. "Знаю", отозвался Холден. "И чертовски жалею, что от этого не легче". "Эй, капитан!" окликнул похожий на младенца здоровяк. "Амос, тебе очередная порция кричкотворского дерьма от он" Я должен всё это читать? погрустнел Холден. Не представляю, кто может тебя заставить, ответил Ламосс. Просто подумал, что ты предпочтёшь их игнорировать преднамеренно. Спасибо, можно и так. Холден снова обернулся к ним. Боюсь, я сейчас должен заняться бюрократией, но вам обоим спасибо, что пришли. Пожалуйста, обращайтесь ко мне в любое время. Фаис встал, и Эльви секунду спустя поднялась тоже. Холден пожал им руки и скрылся в задней комнате. Фаис вместе с Эльви вышел на улицу. Гасан Смит с его винтовкой кивнули им, проходя мимо. В кислородном голубом небе горело солнце. Эльви знала, что здесь не светило маловато, что его спектр немного сдвинут в сторону оранжевого, но успела привыкнуть к этому. Так же как и к тридцатичасовому дню и тесному домику лаборатории. Фаис шагал с ней в ногу. "К себе направляешься?" спросил он. "Надо бы", отозвалась она. "Я, как пошла за ривом, там не бывало. Все циклы анализов наверняка закончены. И скорее всего, меня ждёт пачка сердитых посланий из дома". "Да, пожалуй", сказал он. "Так ты в порядке?" За сегодняшний день ты третий меня спрашиваешь, сказала Элви. Что, похоже, будто я не в себе? Я с немножко, признал Фейс. Но ты имеешь право малость почудить. Я в порядке, сказала Элви. Рука, там, где её коснулся Холден, чуточку звенела. Она потёрла кожу. Вдалеке по улице, понурившись и глубоко засунув руки в карманы, шла астерская девочка. Мартри и Чандра Вэй с подозрением смотрели и в спину, держа винтовки в руках. Ветер с плато закручивал пыльные смерчики на углах переулков. Элви хотелось домой и не хотелось. Хотелось вырваться из колодца, вернуться на Израиль и на родину. Но и новую Теру она не покинула бы ни за какие деньги. Вспомнилась как совсем маленькой, она однажды от чего-то страшно расстроилась. Плакала на плече у матери, кричала, что хочет домой, хотя они уже и так были дома. Похожим образом она чувствовала себя и теперь. «Не надо», — сказал Фаис. «Чего не надо?» «Не надо влюбляться в Холдена». «Не понимаю, о чем ты», — огрызнулась она. «Тогда тем более не надо». С циничным смешком заключил Фаис и свернул в сторону.